Штирлиц, Асунсьон, ноябрь 1946 год Роуман второй день приходил на главную почту Асунсьона Но Брунна, все-таки Брун прилип к Штирлицу, не было Разболтанный фордик, который Роуман взял в посольстве Уехал экономический советник Автомобиль стоял безнадзорно около дома со спущенным передним скатом Заводился с трудом Мотор, содрогаясь, поющий стонал. Роман с тревогой смотрел на приборный щиток. Стрелку давления масла в двигателе то и дело зашкаливало. Как можно успевать по делам, связанным с экономическими вопросами на таком драндулете? Но и советник, но и работничек. В таком «Форде» только на похороны ездить, а не дела вертеть. «За вами смотрят», — услышал он тихий голос. «Оторвитесь и подъезжайте на индейский рынок. Я там вас найду». Роумен не сразу поднял голову от щитка, узнав голос Брунна. Почувствовал, как ухнуло сердце, словно пришел на свидание к женщине. Отсчитав про себя семь, обернулся. Сумасшествие какое-то, никого нет. Перевел взгляд на зеркальце. Изящно одетый мужчина в легком сером костюме неторопливо шел через дорогу, обогнув машину. Штирлиц. «Кто за мной смотрит?» — недоумевал Роуман. «Не может этого быть. Если даже и смотрит, то за ним, Брунном, поскольку в самолете с ним случилось нечто серьезное. Да, но он сказал, что смотрит за мной. Странно». Мотор, наконец, заработал. Роуман нажал на акселератор, тронув форт так, что заскрипели покрышки, и образовалось легкое голубоватое облачко, повисшее за машиной. Оно висело в воздухе, словно грозовые облака в небе, пока Роуман не завернул за угол. Хвоста не было. Он притормозил машину. — Ну, давайте, мальчики, — подумал Роуман, — я подожду вас, пристраивайтесь. Улица была по-прежнему пустынной. Проехали два красиво расписанных экипажа. Типичный испанский стиль. Девять тысяч миль от Севильи, а подиште, что значит конкистадорство. Стиль въедлив. Если за мной действительно смотрят, хвост должен быть непременно. Они же не знают ни человека, с кем я должен встретиться, ни место где назначен контакт. Хорошо, А если они знают и Брунна, и то место, где мы увидимся, они подхватят нас там. Но от кого они могут знать про место встречи? Асуньсион был мало похож на столицу, разве только самый центр, несущий в себе неистребимые следы испанской архитектуры. Громадное здание почты, столь же помпезный с громадными колоннами парламент, несколько домов, построенных в конце 30-х годов. Вот и все. Остальной город — особняки, утопающие в зелени, за высокими металлическими заборами, и лачуги индейцев, этих куда больше. А уж окраины сплошь состояли из развалюх, сколоченных из листов старой фанеры, картона и тоненьких щепочек. Ни водопровода, ни электричество, смрад, мухи, голые детишки, играющие в пыли, коленные чашечки распухли, ручонки тоненькие, рахит. Рынок, который здесь называли индейским, примыкал к старому меркаду, рынок. Продавали лекарственные травы, чай мате, листья и зеленые катышки. Положишь под язык, прибавятся силы. Можешь легко одолеть подъем в гору. Торговцы, привозившие сюда этот полунаркотик из Перу, знали в нем толк. Торговля шла бойко. Не зря гринго делают из этих листьев Кока-Колу. Они денег на ветер не бросают. Продавались здесь и глиняные статуэтки, как правило, Сан-Мартин на коне и сомбреро, и пончо. Симон Боливер возле стяга, раскрашенного желто-голубой краской, дешевые сумки из разноцветной ткани и дорогие змеиной кожи, седла, отделанные серебром, вязаные многоцветные шапочки, красно-сине-белые опахала, корени диковинных деревьев, обладающие лечебной силой, игральные кости и кожаные стаканчики для покера, пряности из сельвы, вяленое мясо в кожаных мешочках,